Подготовка к встрече воинов. В районах столицы идет деятельная подготовка к встрече возвращающихся из Красной Армии демобилизованных второй очереди. Депутаты райсоветов с активом проводят учет квартир демобилизуемых. Там, где это необходимо, будет сделан ремонт. Предприятие готовят для демобилизованных и их семей подарки. Обувная фабрика номер 3 шьет 400 пар обуви а валяльная фабрика триста пар в валенок для школьников, детей, фронтовиков. Двести шапок изготовила меховая фабрика «Вечерняя Москва». Тараскин встретил меня в коридоре и строго предупредил. Сегодня в пять часов комсомольское собрание, отчетно перевыборное. Ты уже встал на учет? Нет. Из райкома еще не переслали мою учетную карточку раскин был важен и исключительно озабочен. «Ты позвони в райком, поторопи. Надо активнее включаться в общественную жизнь». Он придирчиво посмотрел на меня и внушительно добавил. «Это я тебе как член бюро говорю. И на собрание обязательно приходи». «Хорошо», — сказал я. «А ты уже глово отпросился?» «Что значит «отпросился»?» — возмутился Коля. «Поставил в известности, точка, собрание». «Важное политическое мероприятие, и Жеглов сам обязан присутствовать». «А Жеглов комсомолец?» – удивился я. «Конечно. Правда, ему уже двадцать шестой год. Скоро будем его рекомендовать кандидатам партии». Я как-то и не задумывался, что Жеглову всего на три года больше, чем мне. Почему-то он во всем казался намного опытнее, умнее, старше. Собрание проходило в актовом зале. И залом-то он считался только по названию, такой он был маленький. Набилось туда народу, как селедок в бочку. Я хотел устроиться у входа на подоконнике, но увидел, что из середины зала мне машет рукой Варя и стал пробираться к ней ближе. И полз я по чьим-то ногам, спинам, на меня ругались, чертыхали меня по-всякому, толкали и пинали. Наконец я добрался до Вари и устроился рядом с ней. Две ее подружки подвинулись, косясь на меня и усмехаясь. Председатель позвонил в колокольчик и сказал, «Товарищи, прошлое наше отчетно-выборное собрание состоялось еще во время Великой Отечественной войны 20 сентября 1944 года. Многое пережила страна, и мы вместе с нею за этот год. Об этом подробно доложит докладчик, а сейчас память погибших с прошлого собрания И я предлагаю почтить вставанием. Зал единым махом поднялся, стало тихо, только тяжело дышал кто-то у меня за спиной и гремел звонкий мальчишеский голос председателя Аникин Багаутдинов, Векшин, Гринберг, Седова, Топорков, Увалов, Яковлев, Вечная память комсомольцам, павшим с оружием в руках за счастье нашей Родины. Слово для отчетного доклада получил наш секретарь Степа Захаров, велобрысый курчавый опер из ОБХСС, и шум понемногу улегся в зале. Я сидел рядом с Варей, ощущая ее теплое мягкое плечо и поглядывая на нее все время сбоку. Она толкнула меня тихонько локтем, слушай, мол, а не вертись. Степа хорошо говорил, не по бумажке, а на память только изредка заглядывая в блокнот, когда ему надо было привести какие-то цифры. Голос у него был громкий, раскатистый, и говорил он с выражением, а не бубнил. И когда ему казалось, что он голосом чего-то не дожал, не разъяснил и не убедил, то он еще рукой махал резко и решительно, будто саблей отсекал этот вопрос. Больше 15 тысяч килограммов крови дали доноры столичной милиции для воинов Красной Армии гремел Степа с трибуны, и сам хлопал в ладоши, и по лицу его было видно, что он так доволен, будто его самого спасли кровью доноров-милиционеров. И особый низкий поклон нашим дорогим девушкам, комсомолкам-донорам, среди которых я хотел бы назвать Середину, Акимову, Леонтьеву, Рамзину, Попредухину, Кикать, и многих других, которые сдавали свою кровь по двадцать-тридцать раз. Зал гремел аплодисментами, я наклонился к Варе и спросил тихонько, — А ты, Варя, тоже сдавала кровь? — Семь раз, — смущенно улыбнулась Варя, будто стеснялась того, что вроде Катя Рамзиной не сдала кровь тридцать раз. Я пожал слегка ее пальцы и шепнул, — Варюша, а может быть во мне и твоя кровь течет? «Исключительно важное значение имело проведение огородной кампании для улучшения продуктового снабжения работников милиции», взмахивал сразу двумя руками Степа Захаров. «И, безусловно, надо признать, что лучше всех с этим ответственным мероприятием справились сотрудники 78-го отделения милиции, которые на своем огороде в Измайлове накопали по 16-17 мешков картошки с каждого участка» а работники ОБХСС Калининского района провалили это дело, поскольку у них собрано не более двух-трех мешков. Степа покритиковал еще немного транспортников, не обеспечивающих своевременный ремонт автомашин. Потом сделал остановку, помолчал и сказал негромко. К сожалению, не обошлось без ЧП. И зал как по команде затих, а Степа продолжал. Один из наших оказался трусом. Тишина в зале напряглась до предела. Выполняя боевое задание, лейтенант Соловьев струсил. Предал товарищей. Зал взорвался возмущенными криками. «Позор! Подлец!» Девчушка в сержантских погонах, сидевшая перед нами, наклонилась к подруге, громко шепнула ей. В засаде они сидели. И он убийцу выпустил. И испугался. А зал гремел. «Вон из комсомола!» Захаров постучал карандашом по графину, объявил. «Тихо, товарищи! Персональное дело комсомольца Соловьева будет рассматриваться особо, а сейчас к повестке!» Он еще говорил о наших задачах, о повышении профессиональной подготовки, укреплении дисциплины, и когда он кончил, то председатель совершенно неожиданно для меня сказал. «В прениях первое слово предоставляется...» «Председателю шефской комиссии бюро комсомола, сержанту Синичкиной». Варя встала, одернула юбку и сказала, «Товарищи, у меня голос громкий, я буду с места говорить, а то на трибуну не пробраться». И говорила она действительно очень звонко, отчетливо. И мне пришло в голову, что это только я один такой куль, двух слов на людях связано сказать не могу. «Пусть на сцену идет». Услышал я выкрик Жиглова и стал его искать глазами, пока не разглядел, что он сидит в президиуме, вторым слева от председателя. — Пусть с места говорит, — кричали из зала, — а то все время уйдет нахождение туда и обратно. Я, конечно, закричал, — с места, тот лучше. Жиглов, увидев меня, усмехнулся и развел руками. — Воля масс — закон для президиума. — Товарищи! шевская комиссия проделала за истекший отчетный период немалую работу, хотя нерешенных вопросов еще остается тьма. Основное внимание мы уделяли детям и семьям наших погибших товарищей, тех, кто пал на фронте или здесь при исполнении служебных обязанностей. В клубе управления мы провели большой праздничный утренник, на который к детям приехали замечательные наши артисты Качалов, Москвин и Хмелев. Всем детям мы приготовили праздничные гостинцы, хлеб с повидлом, орехи и очень вкусные соевые конфеты. Предстоящему празднику, 28-й годовщины Великой Октябрьской революции, мы тоже постарались сделать подарки для детей наших погибших товарищей. Мы распределили 150 кусков мыла, 43 ордера на промтовары, в основном на обувь и пальто, и в каждую такую семью уже завезли по сто пятьдесят килограммов картофеля, пятьдесят кило капусты и по два кубометра дров. Лицо у Вари раскраснелось, блестели огромные серо-зеленые глаза. Она говорила быстро и весело, и когда я смотрел на нее, лицо мое невольно расплывалось в блаженную, счастливую улыбку. Замечательно проявил себя комсомолец-старшина Иванов, имеющий гражданскую профессию сапожника. Он очень хорошо и быстро починил к наступающей зиме обувь всем нуждающимся детям сотрудников управления и многим нашим товарищам, у которых не кончился еще срок носки форменной обуви, а она уже пришла в негодность. Это был, наверное, тот самый Иванов из комендантского взвода, к которому меня обещал отвезти Тараскин. Так мы до сих пор к нему и не собрались. Коновалов, который отвечает за организацию подарков раненым в московских госпиталях, халатно относится к своим обязанностям. Если бы не инициатива девушек из отдела РУД ГАИ, вопрос этот стал бы под угрозу срыва, а это неслыханный позор. Надо отстранить Коновалова от такого важного дела. Варя села на место, и я сказал ей, «Ты замечательно выступала». Потом вышел на сцену из-за стола президиума Жиглов, и на трибуну он не пошел, а говорил, расхаживая по крошечной свободной полоске перед столом. Когда год назад партия и правительство оказали огромную честь, наградив нас орденом Красного Знамени, комсомол поставил перед нами задачу. Каждому работнику милиции, семилетнее образование, оправдываем ли мы доверие, «Выполняем ли мы лозунг о семилетнем образовании?» «Со всей прямотой надо признать. Пока еще с этим вопросом у нас плохо. Начальник бригады Мамыкин никак не закончит семилетку. Оперуполномоченного Флегонтова исключили из школы. Оперуполномоченный Пасюк третий год числится в шестом классе». «Ты еще про деда моего вспомни!» — крикнули из зала. «Пасюку уже за тридцать!» «Ну и что?» если Пасюк уже не молодой человек. Что же ему? Из-за этого так и пребывать во тьме невежества? Задача более подготовленных сотрудников — подтянуть на свой уровень менее грамотных товарищей. Милиционер, представитель советской власти. А власть можно дискредитировать не только непотребным поведением, но и своей серостью. — Ты у нас больно ясный! — кричал все тот же голос из-за угла зала. — Пасюк в твоей бригаде работает! Ты бы его и подтягивал к себе. — И подтяну. — А ты хочешь говорить? Выходи на трибуну и говори. Оратора не смей перебивать. — Оратор! — засмеялись несколько человек. Но Жеглова с толку не собьешь. — Вот ты, Сапигин, смеешься. А сам на политзанятиях заявил, что помнишь Антарктиду потому, что в этом государстве нет столицы. В твоей зоне планетарий находится... Люди поглядеть его за пять тысяч километров приезжают. Ты же семь раз на дню мимо таскаешься, а ведь в нем наверняка ни разу не был, а? Все дружно захохотали. Сапегин, растерянно качая головой, говорил, «Ну, не был, схожу еще. Я вокруг планетария, не под ручку прогуливаюсь». Нам надо всем развивать культуру в себе. И самые верные пути для этого — учеба, чтение книг, участие в художественной самодеятельности. В сентябре был общий гарнизонный смотр, а начальники 10 и 42 отделения милиции не отпустили своих сотрудников на него. Как это понимать? Особенно оживленно загомонили девушки. Жеглов успокаивающе поднял руку и закончил. Владимир Ильич Ленин сказал, что машина советской администрации должна работать аккуратно, «Честно, быстро. Если к нашей честности приложить необходимое образование, то мы все обязательно будем успешно работать. Аккуратно и быстро». И под единодушные аплодисменты закончил свою речь. Потом поднялся Мамыкин. «Товарищи, многие или, может, некоторые посчитают неважным, что я скажу, но я думаю, это очень важно». Он остановился на минуту, попил воды из стакана. Находится у нас немало молодых товарищей и комсомольцев в их числе, готовых истратит десятки рублей на мороженое, папиросы и конфеты. Эти транжиры забывают, что оклад в 478 рублей не бесконечен, и потом они бегают занимать у сослуживцев на обед. «Не к лицу это работнику милиции!» закончил он под общий смех и аплодисменты. После Мамыкина говорили еще часа полтора. В маленьком зале уже дышать стало нечем, стекла запотели и по ним сочились тоненькие струйки. Потом полковник Карасев вручил сержанту Маше Колесниковой ценный подарок начальника управления милиции, отрез бастона за то, что она задержала двух вооруженных грабителей. И началось голосование. Орали до хрипоты, добиваясь одних и отводя кандидатуры других жалобными голосами отбивались самоотводчики список все рос только и я не участвовал в этой сумятице они все друг друга хорошо знали а я их видел первый раз всех вместе перед подсчетом голосов объявили перерыв я сказал Варе, варь я тебя провожу она кивнула но в этот момент подошел Жиглов, улыбаясь и заявил варвара придется мне вас разлучить это еще почему — набучился я. Жеглов подмигнул. — Поделишку нам с тобой сейчас, надо сбегать. Я повернулся к Варе. — Я позвоню? — Да. Будь здоров. И ушла в зал. А мы пошли с Жегловом к себе в кабинет, и он все посматривал на часы, будто боялся опоздать куда-то. Набрал номер телефона и заговорил как-то странно. — Это ты? — Ага. — Привет. — Хорошо. — Как договорились? — Все. — Буду. Он взглянул на меня, засмеялся. «Ну что, Орел, сопишь? Недоволен мною сильно, а?» Я пожал плечами. «Слушай, Шарапов, а как же ты с Варией разговариваешь? Из тебя же слова за деньги тянуть приходится!» «Ничего, как-нибудь без твоего краснобайства обойдусь. Да ты не сердись!» «Оторвал я тебя, конечно, от Варвары, но сам знаешь, первым делом, первым делом самолеты...» 10 октября 1941 года в Октябрьском зале Дома Союзов состоится 34-й тираж Государственного Займа второй пятилетки, выпуска четвертого года. Объявление. Мы вышли с Петровки около 9 вечера. И ночь, разжиженная желтыми тусклыми огнями на бульварах, непроницаемо расползлась по окрестным переулкам, накрапывал мелкий дождь. Ветер с грохотом рвал на крышах оставшиеся листы Толя и Жести, и мы зябко кутались в свои тощие плащи. С каретного вышли на Колобовский, спустились к цирку, перепрыгнули через забор огромного недостроенного дома, мрачно темневшего провалами оконных проемов. В этом здании должен был разместиться не то какой-то новый театр, не то какой-то цирк, но из-за войны стройку забросили, не успев положить кровлю, и время обошлось с ним не хуже, чем хорошая бомбежка. Мне это здание сильно напоминало развороченный собор Святого Николая в Берлине, в котором немцы установили противотанковую батарею. И мы их выкуривали оттуда просто мучительно, долбили храм прямой наводкой. Эту заброшенную стройку тоже будто брали приступом. Повсюду были навалены груды битого кирпича, дыбились катушки старых кабельных барабанов, надолбами торчали треснувшие бетонные балки. Мы присели с Жегловым на перевернутый ящик, и я спросил его, «А кого мы тут ждем?» «Знающих людей», — коротко сказал Жеглов, и мне в темноте показалось, будто он усмехается. «Они нас тут в темноте не углядят, твои знающие люди?» «Я их сам угляжу», — хмыкнул Жеглов. Но ведь собрался я пуститься в обсуждение, но Жиглов положил мне руку на плечо и шепнул, «Давай помолчим, так лучше будет». И мы с ним молчали довольно долго. Пока я вдруг не услышал шорох, ссыпались обломки под ногами, шаркали подметки по мусору. Я толкнул Жиглова в бок. «Идут». Глаза мои уже привыкли к темноте, и я увидел, как Жиглов вытянул шею, Тщательно прислушиваясь, и осталось у меня слабое утешение, со слухом у меня лучше, чем у него. В черном сумраке я увидел силуэт человека. Жиглов еле слышно присвистнул два раза, <свист> и тот ему ответил так же. Жеглов мне сказал, «Подожди меня тут». Он неслышно скользнул в темноте к знающему человеку, и мне тоже было на него любопытно взглянуть, но у Жиглова были, по-видимому, в этом смысле другие планы. Тихо здесь было, за забором. Из-за домов проникал сюда отсвет фонарей, с улицы доносился дребезг колес на разбитой мостовой. И в слабом отсвете я видел четкие фигуры Жиглова и его знающего человека, будто вырезанные из черной бумаги, как это очень ловко делал в фае Урана инвалид всем желающим за рубль, вырезали и забыли наклеить на картон. И от этого они все время в разговоре шевелили руками, наклонялись друг к другу, и мне казалось, что они играют в китайский бокс, потычат пальцами, побарахтаются, разойдутся и снова бросаются в бессильную атаку. Потом этот человек быстро и незаметно исчез, а Жеглов свистнул и помахал мне рукой. Я подошел, и хотя мне очень хотелось узнать, что сказал знающий человек, спрашивать все-таки не стал. Жиглов ведь не хотел, чтобы я слышал их разговор, будто я посторонний или болтун и мог кому-то растрепаться. Мы вышли на Цветной бульвар. Я подумал о том, как мы все время неотвратимо крутимся вокруг места, где убили Васю Векшина. Что бы ни происходило, мы так или иначе выходили сюда, и я не мог понять, случайность ли это, или есть какой-то тайный смысл в том, что мы снова и снова... Попадаем на Цветной. Перешли мы через трамвайную линию и отправились вглубь Сухревского переулка. Жиглов покосился на меня и спросил. «Ты чего надулся, как мышь на крупу?» «Я?» «Ничего я не надулся. Это тебе показалось?» А, показалось. А то я не вижу. А если видишь, то чего спрашиваешь?» «Ох, Шарапов, беда мне с тобой. Сколько же тебя еще надо будет учить?» «Со временем ты уразумеешь, что оперативная работа требует доверия собеседников, спокойствия в разговоре, что всякий третий гораздо более лишний, чем в любви. Зачем же ты меня с собой взял? Чтобы с места на место не скучно было ходить?» Жеглов весело засмеялся. «Как зачем? А если мой собеседничек захочет меня ножиком потрогать? Они ведь люди ужасно грубые и нервные». И так я и не понял. «Серьез, — говорил Глеб, — или шутит, — потому что он оставил меня неожиданно в какой-то подворотне, пробормотав «Одну минутку» и постучал в окно беретажа. Тук-тук! И еще три раза подряд. Тук-тук-тук!» В окне погас свет, мелькнуло чье-то лицо за стеклом, приплюснулось блином и исчезло. Жиглов пошел во двор, сказав мне, «Ты тут на лавочке посиди пока». Склокоченная старуха прошагала от дверей к сараям, в тени которых пристроился Жеглов, и что-то они там долго бурчали промеж себя. И старуха рокотала, как мотор на больших оборотах, и Жеглов ее укращал все время. — Понятно, понятно. Бабаня, не определяйте голосом, тише, да не гудите вы так. Потом мы поднялись по Сухаревскому, пересекли Сретенку, и через Дайв переулок начали петлять по проходным дворам. И по каким-то задворкам вышли на Ананьевский. Я не выдержал и спросил. — Ну что? — А, ничего, беззаботно, — сказал Жеглов. — Не знают они ни хрена. И здесь с кем-то разговаривал Жеглов в подъезде, и лица этого мужика я тоже не видел. В троллейбусе проехали помещанки и сошли на Копельском. И тут возобновился наш головокружительный поход по бесчисленным проходным дворам, тупикам, по баракам, старым покосившимся домишкам и только по своей военной привычке ориентироваться в направлении, я смекал, что мы постепенно смещаемся к каланчевке, трем вокзалам. Было, наверное, уже около полуночи, когда весело насвистывающий Жеглов спустился с чердака шестиэтажного дома около железнодорожной насыпи у Ленинградского вокзала. Он подталкивал перед собой невероятно чумазово парнишку и говорил ему, «Ты, рублик, не шелопутничай больше. Иди и скажи, что от меня. Там примут. А я завтра позвоню обязательно. Все будет в порядке Усек? Усек!» — хрипло сказал парнишка. «Не наврете, гражданин Жиглов. «Хамский ты шкет, рублик!» Ты разве от кого слышал, чтобы Жиглов врал? Беги, пока не передумал. Брысь. И парень побежал в сторону вокзалов, а Жиглов хлопнул меня ладонью по спине и сказал Все, можем идти спать. Петя Ручечник завтра будет в Большом театре. Я действительно очень удивился и спросил Жиглова, не скрывая восхищения. Ну ты даешь? А откуда узнал? От верблюда, находчиво сказал Жиглов и потащил меня к трамвайной остановке. К сведению граждан города Москвы. С 16 октября 1945 года будут выдаваться талоны на приобретение керосина. Керосин выдается всему населению города по 2 литра на человека. Выдача талонов будет производиться по месту получения основных продовольственных карточек через уполномоченных карточных бюро учреждений. Продажа керосина в нефтелавках начинается 17 октября сего года. Срок действия талонов до 1 ноября 1945 года. Зав Мосгорторг отделом Филиппов. Извещение Московского городского отдела торговли. Я подписал кадровичке пропуск на выход и взглянул на часы. Половина первого. День проходил в трудах праведных, но совершенно без толку. По списку, который мы составили со следователем Панковым, я вызывал и допрашивал сослуживцев Груздева и Ларисы. И все это было довольно нудно, хотя бы потому, что я не знал толком, о чем их спрашивать. Что вы можете сказать о нем, как о человеке? Какой он работник? Известно ли вам что-либо об их взаимоотношениях? Глупости какие-то. Груздев ведь при всех условиях не был этим самым. Синей бородой. Как там не расспрашивай, убил-то он впервые, и вряд ли советовался об этом сослуживцами или делился с ними своими переживаниями, а уж о Ларисе и говорить нечего. Вчера пришла справка на наш запрос о судимостях Груздева. Нет, не судим, к уголовной ответственности не привлекался, приводов не имел. Сослуживцы вовсе в один голос твердят, что мужчина он порядочный, выдержанный работник замечательный, награды у него и все такое прочее, что от жены ушел, не таил, сказал только, что она нашла себе другого человека. Так с кем, знаете ли, не бывает, дело житейское, а угроз каких в ее адрес или чего-нибудь подобного, боже упаси. И Ларисины сослуживцы показывают, что никаких жалоб на Груздева от нее сроду не слышали, Наоборот, даже когда он от нее съехал, говорила она как-то, что таких порядочных людей нынче поискать. Заведующий труппой сказал, что Ларису уже несколько раз на срочные роли вводили, второстепенные, конечно, но подумывали о зачислении в творческий штат. Вот тут, правда, неувязка одна получается. Кадровичка, та, что от меня сейчас ушла... Показала мне приказ об увольнении Ларисы по собственному желанию. И рассказала, что она ни с того ни с сего явилась в кадры с заявлением в субботу 18-го и попросила ее рассчитать с 20-го. И на вопрос, что случилось, отвечать не стала. Сказала только, что по личным причинам. Странно это. Она ведь мечтала стать актрисой, и вроде к тому шло дело, и вдруг уволилась. Надя, сестра ее, ничего об этом не знает. И сколько мы с ней тут голову не ломали, ничего путного не сообразили. К часу я вызвал почтальоншу. Тут еще одна штука любопытная. Я начал с бумажками Ларисинами разбираться. До писем руки не дошли. А телеграмма одна попалась интересная. Время прибытия указано 20 октября в 18 часов 05 минут. Насчет текста. Мусенькин выезд откладывается декабря. Целую. «Тетя Лиза!» Мне Наденька дала объяснение. Это должна была приехать по делам их родственница из Семипалатинска. Да что-то помешало. А вот с временем доставки. Я хотел разобраться абсолютно точно. По нашим-то сведениям, если почтальонша телеграмму принесла вовремя, она могла застать в квартире Груздева. Разговор у нас состоялся короткий, но вещи выяснились удивительные. «Квартиру эту я хорошо знаю», — сказала пожилая почтальонша, выдрузив на остренький носик большие, должно быть, мужские очки, и раскрывая разносную книгу. Слава богу, не первый год корреспонденцию доставляя на этот участок. Вот, поглядите. Телеграмма Груздевой Лариси из Семипалатинска. Время доставки 19.20, число 20 октября, и подпись ее Ларисы, собственноручная. До меня даже не сразу дошло, что же это получается, ведь этого никак не может быть. Сосед Липатников видел выходящего из дома Груздева после матча, то есть в 19 часов плюс-минус несколько минут. Этот момент и есть предполагаемое время убийства. А еще через 20 минут Лариса лично принимает телеграмму и расписывается в книге. Не вяжется. Никак этого не может быть. Вы уверены, что доставили телеграмму именно в это время? Почтальонша даже обиделась. Сроду на меня жалоб не было. Да и живу я в соседнем доме, так что доставляю все без задержки. Может, кто другой принял телеграмму, не Лариса? Да нет, она сама. Лично? Я же вам говорю. Знала я ее хорошо. Тут никакой ошибки. Она еще всегда приглашала чайку выпить. Приятная женщина, вежливая. «Обходительно?» Я подумал, чтобы еще узнать у почтальонша и спросил, «Вы не обратили внимания, она в обычном баланс-состоянии? Или, может, возбуждена, расстроена?» «Что вы? Ой! Наоборот, очень веселая была, все напивала что-то, затащила меня на кухню, у них коридорчик очень маленький. Там на кухне она и телеграмму при мне прочитала и расписалась, только что чаю не предложила». Я потому и заметила, что она обычно-то предлагает. А в квартире никого не было. Почтарьенша задумалась ненадолго, наморщив лоб. Припоминала, видимо, расположение квартиры. Потом уверенно сказала. Не было никого. Точно. Двери в комнату Настя ж были, и там никого. Да, озадачила меня эта история с телеграммой. Если сосед Липатников не ошибается, то Груздев вышел из дому, когда Лариса была еще жива, притом находилась одна в квартире. Но если Груздев вышел, оставив Ларису в живых, то почему он врет, что не встречался с ней? Почему опровергает показания соседа? Надо обязательно посоветоваться с Глебом. Да и его, наверное, эта история задачит. Он-то полагал, что все здесь проще паренной репы, а получается. Глеб толкует, что Груздев убил Ларису из-за квартиры, но и попутно вещички забрал но причем тогда здесь фокс этот самый разве что груздев действительно нанял его и назначил плату как раз вещами но зато сколько народу вокруг допрошено и никто никогда около груздева не видел человека с приметами фокса конечно сговор подобное дело тайное но и тут нужно взять в рассуждение что снюхаться им негде было Поскольку Фокс — уголовник, бандюга, а Груздев — интеллигент, доктор, и ничего между ними общего не должно быть. Хорошо бы, конечно, самого Груздева спросить, но еще неизвестно, как посмотрит на это Жиглов. Да, непонятно, совсем непонятно. И все равно сейчас главное узнать, был там Груздев или не был. Он ведь мог прийти, наладить разговор... Не зря же Надя говорит, что и вино, и шоколад на столе любимой марки Груздева, а потом, подготовив плацдарм для Фокса, отвалить. ⁇ Пожалуйте, мол, артподготовка проведена, танки к бою. ⁇ Кстати, шоколад, Панков, велел эксперту передать. Совсем из головы выскочила. Спасибо старшине из комендантского отдела, который оказался на вещевом складе с машиной, а то бы... В жизни мне не вывести то добро, которым меня в неслыханном количестве снабдили суровые складские интенданты в полном соответствии с арматурным списком и сроком на два года. Чего только не было в трех здоровенных тюках, которые я целый час паковал на длинном неструганном прилавке. Шинель, мундир, гимнастерка, галифе, белье, сапоги, валенки, шапка, фуражка — Портянки, подметки, новенькая, скрипящая и сверкающая сбруя, ремень с портупеей и даже блестящие серебряные погоны с красными кантами, четыре пары, и на каждый погон по три звездочки, пожалуйте, товарищ старший лейтенант Шарапов, к несению службы по всей положенной форме. Когда я впервые попал в армию, меня, конечно, тоже обули, одели, но времена были тогда совсем тяжелые. Получил, я помню, херзачи, комплект обмундирования, шинельку поношенную, гимнастерку и бриджи ХББУ, бумажные бывшие в употреблении, да пилотку, вот и весь наряд. И только потом, постепенно, да обмундировался по-человечески, и вид имел боевой не хуже других, а в принцалу, что под Берлином, даже штатский костюм справил чисто каверкотовый на шелковой подкладке, спортивного фасона, с широкими ватными плечами, накладными карманами и хлястиком. Но в милиции своя форма, и на зеленый мой парадный мундир милицейские погоны не привесишь. Вот и чувствовал я себя вроде не в полную цену гостем, что ли. А теперь настроение у меня было на большой. «Теперь, извините, подвиньтесь». На праздничном вечере вы, дорогие, новые соратники мои, увидите, как гвардейцы умеют форму носить. Старшина был настолько любезен, что подбросил меня домой, на срейтинку, Помог мне занести в комнату вещи, и мы вернулись на Петровку. Времени было восемнадцать тридцать, и Жеглов уже ждал меня от утюжины, свежевыбритый, благоухающий одеколоном кармен, а уж сапоги лучше новых. Он критически осмотрел меня снизу доверху, и я, похоже, понравился ему чуть меньше, чем он мне. Он пожевал губами, может, чего сказать хотел, но ничего не произнес. Только покачал головой, и я подумал, что завтра-то уж ему качать головой не придется. «Заблещу медалью новой, как на строевом смотрю!» Я ему объяснил, на вещевом складе был, отоваривался согласно арматурному списку. «Я сейчас позвоню только...» и набрал телефон баллистов. «Из этого Боярда стреляли», — сразу же сообщил эксперт. «Безусловно и категорически. Из-за того, что патрон нестандартный, он побольше немного, чем фирменный. Все индивидуальные признаки оружия выявились особенно рельефно. Хоть в учебник криминалистики снимки помещай. Акт подошлем, как договорились. Приветик!»